Скажите, спросил я Штриндмана. В какую сумму оцениваете вы колье? Мы заплатили за него пятьдесят восемь тысяч». Кроме вас, знал ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого?» Никто, кроме нашего приказчика Аронова. Он не мог совершить этого убийства. О нет, господин начальник. Яшу мы знаем давно.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 Для пользы дела я не должен пренебрегать ничем. А поэтому вы меня извините, для очистки совести попрошу и вас приложить палец. То есть как это приложить палец? А вот сейчас я позвал чиновника, и тот проделал дактилоскопическую операцию над Штриндманом. Полученный отпечаток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 и приведёт мне вашего Ааронова. Часа через два я допрашивал Ааронова, оказавшегося евреем 20 лет, весьма скромным и сильно напуганным. Он ничего нового не сообщил мне, сказав, что знает о цели поездки Азалина в Ростов. На мой вопрос, не говорил ли он о ней кому-либо, Ааронов отвечал отрицательно